Глава 15 Зомби увидел его и, судя по всему, распознал юношу как добычу. Может, для пропитания, а может, для размножения своей колонии амеб. В общем, монстр качнулся и сделал шаг, намереваясь из-за камыша выбраться на открытую грязь. Но, сделав шаг, он едва не упал. Да, ему пришлось даже схватиться рукой за камыши, чтобы устоять. Он замер и стал раздумывать, но Шиноби снова потряс копьем и закричал. «Ну что ж вы медлите? Прошу сюда, копью поближе!» И зомби снова встрепенулся и сделал новый шаг. И снова чуть не свалился в грязь, но не остановился, а сделал еще два шага. И тут молодой человек понял, что у него, у твари, ноги разной длины. Уж слишком большой была амплитуда его мотания из стороны в сторону при каждом движении. «Ну, еще шажок, еще одно усилие», — подбадривал молодой человек чудовище, оглядывая его с головы до ног и понимая, что тот не один раз уже падал в болото, и, возможно, с головой. «Тут почва твердая. Сюда идите!» Сделав еще шаг, зомби опять чуть было не упал в болото, как раз на месте, где ему грязи было заметно ниже колена. И вот тут-то Ратибор Свиньин все разглядел и все понял. Оказалось, у зомби были сильно поедены ноги. Конечно же, из-под колена правой так вообще выходила кость, белела на фоне серых от разложения тканей. «О, разве вездесущие кальмары откажутся от такой вкуснятины, как человеческая плоть?» Видно, зомби давно таскался по болотам, и болотная живность вовсю полакомилась его ногами, и амебы не в состоянии были это предотвратить. И теперь он останавливался после каждого шага, как и в этот момент. «Передвигаться толком он не может, его и бить не нужно. Да». Дело, кажется, само собой разрешилось. Он повернулся к людям, что ждали от него вестей, и помахал им. «Все в порядке, идите сюда». Но люди не торопились, хотя козла-лоси уже вели себя не совсем сдержанно. Ему пришлось подойти поближе и прокричать. «Скорее, двигайтесь уже, он не опасен, а если что случится, то я его остановлю». И тогда возницы стали разбегаться к своим телегам, а сам Кубинский, не дожидаясь телег, двинулся вперед. Он был оживлен и с интересом таращился на замершего в болоте зомби. Вот это у него Харя! Вот это колорит! Восхищался преподаватель актерского мастерства. Вы поглядите, какая кривая у него морда, какие шишки на башке. У, -у, -у какой! Но сам при этом задерживаться напротив зомби, чтобы еще повосхищаться насыщенным колоритом монстра, не стал. Прошел дальше, отошел немного и помахал рукой возницам. «Иван, да не стойте вы там, дураки! Э, давай сюда! Быстрее! Шиноби сказал, что его из болота не выпустят!» Телеги, наконец, поехали. И возницы, и животные были, несомненно, рады покинуть это омерзительное место. Все они торопились проскочить мимо монстра побыстрее. Но, тем не менее, мужички с интересом гладели на чудовище, что болталось в грязи у камышей, пытаясь все-таки добраться до дороги. Вскоре все телеги проскочили низину и встали на пологий подъем, что шел на юг. До Кобринского было еще часа три хода. И тут Шиноби понял, что эти три часа он скучать не будет. «А как ловко мы его одурачили!» Догнав его, начал Кубинский. «Проскочили, чудище! Интересно, он на кого-нибудь нападёт?» «Позволю себе смелостью сомниться. Кальмара обглодали ему ноги. Ходить не может он, а вскоре не сможет остоять. Как упадёт, так станет просто пищей для всякой живности болотной», — объяснил попутчику ситуацию юношу. «Ах, вот оно что!» С заметным подтекстом, которому поначалу свиньин не придал значения, произнес наставник по актёрскому мастерству. И после замолчал на некоторое время. Даже беглого взгляда молодому человеку было достаточно, чтобы заметить напряжённый мыслительный процесс, который поглотил его нанимателя на целых 10 секунд, по истечении которых у Кубинского наконец созрел первый вопрос. «Так значит, у зомби были поедены ноги?» «Да», — ответил Ратибор, еще не понимая, куда клонит его наниматель. «Небезопасно просто так таскаться по болотам. Да, видно, зомби этого не знают». «А раз вы с зомби драться не стали?» — продолжал Кубинский, полагая свои рассуждения вполне логичными. «А так значит, так можно и наше соглашение считать недействительным. Как вы полагаете?» Вызов был брошен, и на кону стояло два шекеля, две монеты, которые свиньину были нужны и которые он по простоте душевной уже считал своими, вернее, необходимыми ему для выполнения задания. Нет-нет, как выяснилось, ему еще нужно было за них побороться, и вот теперь-то все встало на свои места». Тут же юный шиноби понял, что предприниматель желает получить назад свой вексель. Ах, вот оно в чем дело. И это почему-то немного разозлило молодого человека. Нет, конечно, он понимал, опасность оказалась призрачной. Но ведь это выяснил именно он. Он шел драться с зомби, и дрался бы с ним, будь тот в силах. Легко же купцы свои договоры готовы отменить, сочтя, что те уже невыгодно им стали. Шиноби видел, как пялится на него наставник актерского мастерства, ожидая ответа. Кажется, предприниматель настраивался на его сопротивление и готовил про себя какие-то новые доводы в подтверждении своей правоты, как мастер-шахматист, просчитав возможные ходы оппонента, заранее готовит контр -игру. Но он оказался не готов к выпаду юного Шиноби, который ему заявил. «Все дело в том, что в договоре нашем о грозном зомби нет ни слова. Там лишь о вашей безопасности слова, еще о безопасности товаров. И что я должен те товары вместе с вами доставить в Кобринское. И через сутки вы обещаете мне деньги передать. Два шекеля. И все. Лишь подпись ваша». «Да?» – чуть растерянно спрашивает наставник по актерскому мастерству – Кажется, все его ходы, что он подготовил, оказались напрасны. «А можно взглянуть на вексель?» Шиноби молча достает из кармана Армика бумажку. Но, когда Кубинский протянул руку, чтобы взять вексель, молодой человек тут же убирает от него бумагу. «Не надо трогать! Читайте так, из моих рук!» Притом шага свиньин не замедляет. «Читайте на ходу!» Предприниматель чуть обиженно косится на юношу и читает. А потом друг и говорит, «А я вижу, вы из этих?» «Из этих?» — не понимает Шиноби, а сам меж тем прячет вексель в карман. «Из каких из этих?» «Да из этих!» — продолжает Кубинский и поясняет. «Из ловкачей, молодых да ранних». Голосу своему при этом он придавал заметную порцию своего актерского мастерства и пафоса вселенского разочарования. Впрочем, порция та была избыточна, так как мастер малость переигрывал, что замечали даже возницы, с улыбками смотревшие на него и ожидающие продолжения. Сейчас барин опять завывать начнет. Ждем-с! И тот не обманул их ожидания и стал, как говорят актеры, набирать тон. «Из стрелянных вы, значит, воробьев, которым палец в клюв не клади, иначе всю руку по самый локоток отхлюют, и калачей вы, что всю жизнь терлись не пойми где. Такие калачи, засаленные уже по карманам, неприятные!» Он морщится. «Знаете?» «Не знаю». «Нет, не знаю», — отвечает свиньин. «Мне калачей таких встречать не приходилось». «Так что не отдадите вексель», — на всякий случай уточняет Кубинский на сей раз вполне человеческим. «Нет, не отдам», — твердо говорит Шиноби. «Вас провожу до точки назначения, и там через сутки подам бумагу погашению, как было оговорено меж нами». Кубинский вздыхает. Кажется, он понимает, что дело у него не выгорает, но отступается он всего на секунду, и, не сделав трех шагов, он снова оживает и снова в его глазах вспыхивает огонь. «Азазель меня дери! Какой же я осел!» Он хлопает себя по лбу. «Я знаю, что вам нужно!» «Знаете?» — не очень-то верит ему молодой человек. «Конечно!» Радостно сообщает преподаватель актерского мастерства и кидается к телеге, и, откинув дерюгу, достает из-под нее прямоугольный кусок какой-то непонятной материи глубокого серого цвета и весьма непрезентабельного вида. «Ну?» — вопрошает он, развернув материю перед юношей. «Что вы думаете про это? Знаете, что это такое?» «Признаться, затрудняюсь я с ответом», — отвечал свиньин. «Вы, наверное, думаете, что это кусок каких-то прессованных фекалий козла с нечастыми вкраплениями дохлых тараканов и крысиного помёта?» Сознанием дела вещал Кубинский. «Пока не подсказали вы, я так совсем не думал. Теперь мне стало это очевидно». «А вот и нет!» — уверенно продолжил предприниматель. «Это вам никакой не прессованный мусор. Это... это новые технологии, новейшие даже». Это наглядный пример сочетания новых технологий и редчайших экологических продуктов. Вот, попробуйте!» Он протягивает Ратибуру эту ткань. «Попробуйте! Ради бога!» Тут Кубинский выказывает нетерпение. «Да снимите вы свою перчатку! Что вы, как какой-то чистокровный! Снимите и потрогайте! Ощутите фактуру! Ну, давайте, пробуйте!» Говорил к Шиноби так настойчиво! что тому пришлось снять перчатку и прикоснуться к материи. «Чувствуете? А? Чувствуете?» — гордился своими изделиями преподаватель актерского мастерства. «Ну, какие ощущения?» «Ткань, безусловно, мягкая», — заметил Ратибур и надел перчатку. «А, безусловно!» — обрадовался Кубинский и поднял указательный палец вверх. «То-то и оно, что безусловно!» Это шедевр новых технологий и настоящий экологический триумф. И все потому, что эта великолепная, недавно разработанная ткань содержит пух неполовозрелого горного пингвина. Горного кого? Удивился Шиноби. Горного пингвина. Ну а как же? Его! Его подлеца! Его! Смеется предприниматель и снова сует под нос юному Шиноби странную материю. «Чувствуете? А что это вообще такое?» — спрашивает юноша, снова трогая материал, но на сей раз через перчатку. «Ну, я не про ткань, а про сам предмет». «Это?» — улыбается Кубинский. «Это моя гордость! Это новейшая разработка! Половик предверный!» И благодаря содержанию пуха неполовозрелого горного пингвина этот половик может впитать в себя 120% влаги. Торговец явно гордился собой и своим половиком. «Вот так-то!» «Простите!» Шиноби был, признаться, ошарашен подобными цифрами. Он даже позабыл про свой фирменный стиль речи. «120%?» А потом еще и уточнил – «А сто двадцать процентов от чего?» «Говорю же вам, от влаги!» — отвечал ему Кубинский и добавил победно. «От влаги! Понимаете?» Сначала юноша ничего не понимал и только лишь выдавил из себя. М -м -м". Но потом до него доходит. Он, понимающе кивает головой. «Сто двадцать процентов — это не шутка!» И чувствуя, что фрукт почти созрел, продавец половиков делает попутчику предложение. И раз уж мы подружились, я готов, он снова поднимает палец кверху. Я готов понести убытки ради нашего знакомства и отдать вам некоторое количество этих чудесных половиков в обмен на вексель, что я передал вам ранее. Половики на вексель? В некоторой растерянности переспросил молодой человек. — И не благодарите, — улыбается Кубинский. — Пока я вас и не благодарил, и признаться мне заводить предверный коврик рано, ведь нет пока что дома у меня, и коврик этот славный мне даже просто некуда приткнуть. — Да, я понял, — не отчаивался торговец, он эти возражения попутчика пропустил мимо ушей. Я эти половики отдаю оптам по пять огор, а вам, как товарищу по путешествию, отдам по четыре. И того выходит, и того выходит, он напряженно считал в уме и, наконец, разродился. Пятьдесят половиков. В общем, я готов вам отдать два чука половиков прямо сейчас. Забирайте. Что? Свиньин был не готов получать товар. А доставки ваших половиков до Кобринского не переживайте. Договоримся. — обещал юношу Кубинский, что называется от широты души. Он махнул рукой залихватски. — Азазель с вами! Возьму с вас полцены! Все равно у меня телеги туда идут. Вот только придется мне попросить с вас наличные за транспортировку вперед. Сразу, здесь. Возьму один шекель. Согласитесь, что это весьма по-человечески. Он взглянул на свиньина и, не замечая удивления того, хлопнул шиноби по плечу. А я сразу понял, что вы лавкач. Едва увидал вас и подумал. Преподаватель актерского мастерства ткнул юношу пальцем. Вот он, акула свободного рынка. Сразу понял и сказал себе: Яша, смотри за ним в оба! Он еще тот тертый калач, объе горит и глазом не моргнет. Так оно, я смотрю, и выходит. В общем, гоните мне, мой вексель, приятель. Э, э, -э. Только и смог выдавить из себя Ратибор Свиньин. Подождите, подождите. Ах да, еще шекель с вас за доставку. И, кажется, все, мы с вами в расчете. Но подождите, говорит Ратибор. А что ждать-то? Понимаете, как нетрудно было это сделать молодому человеку. Но стать обладателем пятидесяти сверхтехнологичных половиков посреди болота он точно не спешил. И он выдавил из себя. «Мне не нужны эти половички», — а потом уже добавил заметно твёрже, «даже если в них есть пух неполовозрелого горного пингвина. Понимаете, я не торговец, я не умею торговать, и дома я не имею, так что нет, мне не нужны ваши коврики». И после этих слов юноши, владелец школы актерского мастерства и торговец ковриками по совместительству Яков Кубинский сорвался с пика воодушевления и, не зацепившись за выступ веры в себя, камнем рухнул на самое дно глубочайшего болота черного уныния. И, погрузившись в у лютой тоски на дне того болота, выразил свое тяжелейшее разочарование в срыве сделки да и в самом новым знакомом всего в четырех словах. Ну ты и падла!